Напоминание о смерти у Фуртенагеля и Петерс. XVI век полюбил черепа. Художники помещали их не только на натюрморты жанра ванитас, напоминающие о бренности всего живого и неизбежности смерти, но с той же самой целью и на портреты. Насколько итальянское возрождение любило оживлять на портретах свои модели, настолько же северное возрождение — обожала их преждевременно хоронить. Безусловно, различие менталитетов, а вместе с ними и религиозных представлений северных и южных народов Европы, сыграло тут свою роль. С одной стороны, теплое итальянское солнце, пышная роскошь знати и богато украшенные церкви. С другой — суровые зимы и серое небо, сдержанность в быту и внешняя скромность состоятельных людей. строгая простота религиозных обрядов. Отсюда настолько отличающиеся друг от друга представления о человеке и его месте в системе мироздания. Конечно, относительно невысокая продолжительность жизни во всей Европе сказывалась на более легком, нежели у нас с вами принятии смерти как северными, так и южными народами. Однако деятели итальянского возрождения не столь часто апеллируют к образам смерти. Другое дело — мастера Северной Европы. Жанр ванитас, о котором мы говорили в главе, посвященный натюрмортам, вошел в портреты. И череп, как мрачный предсказатель неизбежного конца, нередко красовался на портретах, наравне с моделью, нисколько не смущая ни самого заказчика, ни зрителей. Одним из таких портретов стала работа Лукаса Фуртенагеля, молодого, Всего 24 года немецкого живописца, ученика и протеже Ханса Буркмайера, который, в свою очередь, был известным в немецких землях художником, гравером и скульптором. Лукас Фортенагель немецкий художник-портретист. Ханс Буркмайер — немецкий художник, гравер и скульптор эпохи Северного Возрождения, известный и востребованный при жизни, но забытый после смерти. Создавая свои произведения параллельно с великими Леонардо и Рафаэлем, Буркмаер оказался в тени славы великих итальянцев, и имя его в наши дни неизвестно широкой публике. При жизни же он был востребован и богат. Именно Бургмайер вместе с женой Анной стал моделью для своего протеже, благодаря чему на свет появился портрет, при взгляде на который нас пробирает дрожь. ведь из зеркала, которое Анна держит в руке, на супругов смотрят два черепа. С технической точки зрения картина несовершенна. Лицо женщины деформировано и плоско, вытянутая вперед рука мужчины существует как будто отдельно от тела, ее исполнению не хватает мастерства. Лукас Фуртенагель еще молод и, очевидно, не обладает талантом Рафаэля или Леонардо. Но два смотрящих из выпуклого зеркала черепа не оставляют ни капли сомнений. Они — отражение тех, кого мы видим на портрете. Впрочем, сами Ханс с Анной в зеркало не смотрят, они как будто уже знают, что там увидят. Они обращаются к зрителю, а Буркмайер еще и руку вытянул, приглашая нас в свое пространство. Портрет мгновенно теряет интимность и из частного заказа превращается в философское послание. Супруги хотят напомнить тем, кто придет за ними, что жизнь конечна, и каждый новый день приближает человека к смерти. Ханс Буркмайер умрет через два года после написания портрета. К сожалению, обстоятельства создания картины нам неизвестны, а они могли бы добавить глубины тексту, который мы считываем с полотна. Скажем, не был ли художник уже смертельно болен, когда заказывал этот портрет своему ученику? не предназначался ли портрет в качестве назидания для его сына, тоже художника-продолжателя большой династии бургмайеров, занимавшихся живописью на протяжении нескольких поколений. На картине по традиции немецкого возрождения много текста. Одна из надписей гласит «Смерть — ты единственная поддержка мира». Согласитесь, странная надпись. «Смерть в ней подается как спасение». От чего? Не от физических ли страданий, испытываемых смертельно больным человеком, сознающим, что вышел на финишную прямую? Окончание жизни уже маячит впереди, но до него еще надо дойти. И путь этот лежит через мучения. Впрочем, присутствие черепа на портрете жанра «Ванитас» вовсе не обязательно. О конечности, суетности и быстротечности жизни – можно сказать, и более изящным способом, не прибегая к столь зловещему образу смерти и разложения. Примером тому служит автопортрет Клары Петерс, нидерландской художницы XVII века, прославившейся своими натюрмортами. Это видно и в данном автопортрете. Натюрморт занимает половину холста и выписан с большим мастерством, чем автопортрет художницы. Мы мало знаем о Кларе Петерс, имя которой долгое время было предано забвению настолько, что ее работы приписывали другим мастерам. Сейчас ее наследие постепенно реконструируется, начинают появляться первые, пока еще скудные, сведения о ее жизни и творчестве. Так мы узнали, что замуж она вышла поздно, в 45 лет, что прекрасно зарабатывала своим мастерством и что родилась в богатой семье, иначе откуда бы у нее была возможность писать столь дорогостоящую утварь в самые первые годы своего творчества. А именно тогда, в начале «Большого пути художника», Клара создала свой автопортрет в жанре ванитас. Датировка у автопортрета широкая — 1613-1620 годы. То есть Кларе здесь может быть от 19 до 26 лет. Мы видим молодую женщину с большим талантом и устойчивым социальным и финансовым положением. Перед ней все блага и удовольствия жизни, игральные кости, ювелирные украшения, золотые и серебряные монеты, позолоченный кубок и драгоценное блюдо. Сама Клара облачена в роскошное одеяние с воротником из тонкого искусной работы кружева. серьги, браслеты и ободок из драгоценных камней. Все говорит о богатстве молодой женщины. Женщина, к слову, не замужней. На пальцах Клары нет колец, а на шее — жемчужное ожерелье, говорящее о ее девственности. Но не все на картине столь блестяще и благополучно. Над всей этой роскошной коллекцией ценностей парит мыльный пузырь. Как он здесь появился! Почему и зачем он здесь? Символика его понятна сразу. Хрупкость и уязвимость, быстротечность и непостоянство нашего мира символизирует он. Недаром в нем, как в хрустальном шаре гадалки, отражаются комната и яркий прямоугольник окна, перечеркнутый крестообразной рамой. В этом отражении весь мир с окном в иную жизнь. К слову, одной из характеризующих творчество Петра с деталью — являются как раз отражения на предметах ее натюрмортов. Их она выполняла с виртуозным мастерством. Да и позолоченное блюдо, которому в силу его размеров впору было бы доминировать над всей композицией, повержено. В самом деле, чего стоит весь этот дорогой антураж в сравнении с неизбежным течением жизни, ведущим ко всем известному результату? Ход времени подчеркивается сразу двумя уже известными нам предметами. Это ваза с цветами из различных периодов цветения и в разных состояниях созревания, вплоть до увядания. А также часы в руках Клары. Крышка часов открыта, она протягивает их кому-то справа от нее, кому-то, кто нуждается в напоминании о неумолимом ходе времени, нашего с вами времени. За спиной у Клары зеленый занавес. Зеленый цвет символизирует жизнь вечную, ту благополучную вечность души, которая вовсе не является ни концом, ни небытием. И путь этот открыт каждому, кто готов отрешиться от суетных земных удовольствий. Обратите внимание, сама художница легко отвернулась от них, ведь она-то помнит про отпущенное ей короткое земное время. Несмотря на суровое послание своим зрителям, автопортрет в жанре с Клары Петерс вызывает светлые эмоции. На него приятно и не тягостно смотреть. Причина такой эмоциональной легкости в сверкании золота, которым изобилует полотно, и в освещенном солнцем образе молодой женщины. Вопреки назидательному тону картины, художница не выглядит строгим обладателем истины, на лице ее играет улыбка, а в зрачках отражаются веселые блики. Клара Петерс — мастер отражений, богатая и умная молодая женщина, не поучает, а напоминает нам об истинном смысле человеческого существования. Даже не нам, а тому, кто сидит справа от нее.